И без лишних шнов примирился со своим положением. Все лето и осень Сомс продолжал ходить в контору, возиться с картинами, приглашать знакомых к обеду. Он по-прежнему жил в городе, и рэн отказалась переехать. Дом в Робинхилле совершенно готовый, стоял пустой, без хозяев. Сомс возбудил против пирата и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 Совершенно случайно, такие факты редки, но вполне вероятны в узком кругу юристов. Сведения о курсе, взятом защитой, дошли до ушей солнца. Ему компаньону Бастарду пришлось однажды сидеть за обедом у эксперта по определению судебных издержек в Олмисли, рядом с молодым Чайан Кири, из гражданского отделения суда. Необходимость переводить разговор обслуживания на профессиональные темы, которые возникают у всех законников, как только дамы уходят из комнаты, заставила Чанкери, молодого адвоката, подающего большие надежды, загадать загадку своему соседу фамилии, которого он не знал. У Бастерда, вечно прозябающего на задворках, в сущности говоря, и не было фамилии. Чанкери сказал, что ведет дело, в котором имеется один весьма щекотливый пункт. Затем, всячески соблюдая профессиональную скромность, «Объяснил уязвимое место выски солнца». «Я, кому он только не рассказывал», — заявил Чанкери, — «считают это весьма щекотливым пунктом». «К сожалению, иск пустяковый, хотя ему клиенту кажется придется, ох, как туго». «Шампанское у Олмнисли подавали плохое, но в большом количестве». Чанкери опасался, что судья не станет особенно вникать в суть дела, впрочем,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 Весьма щекотливый. Он хотел бы посоветоваться с королевским адвокатом. Солнц предложил обратиться к кому-нибудь посолиднее, и они отправились к королевскому адвокату Ватербаку. А он продержал бумаги шесть недель и затем написал следующее.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 то пункт этот действительно весьма щекотливый. Однако я полагаю, что к иску можно будет применить постановление суда, вынесенное по делу Буало и Цементной компании «Лимитер». Основываясь на совете Вотербака, сделали соответствующий запрос, но, к сожалению, ответ Фрика и Эйбла был так ловко составлен, что при всем желании подчеркнуть из него что-либо,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 Хотя архитектор не попадался ему на глаза со времени последней встречи в Робинхилле, Солнц постоянно ощущал его присутствие. Постоянно видел перед собой это измученное, осунувшееся лицо и восторженные глаза. Солнц ни на минуту не мог отделаться от мысли, которая пришла ему в голову той ночью, когда на рассвете он услышал крики павлинов. От мысли, что бассейн бродит вокруг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 Когда он спрашивал жену, куда она ходила, по-прежнему считая своим долгом задавать такие вопросы, как это и полагается Форсайту, вид у Ирен был очень странным Самообладание ее казалось поразительным, но иногда сквозь маску ее лица всегда загадочно исквозило что-то, чего Сомс не видел в нем раньше. За последнее время она часто завтракала мне дома, Когда он спрашивал Билсон, подавали ли хозяйке сегодня завтрак, та сплошь и рядом отвечала «нет, сэр». томсу очень не нравились эти прогулки, и он так и сказал Ирэн. Но она не обратила на это никакого внимания. Той невозмутимости, с которой Ирэн отмахивалась от его слов, было что-то такое, что и бесило, и поражало, и чуть ли не забавляло Сомса,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 «Уйдите отсюда!» Он слишком хорошо знал, что не станет принимать никаких мер, видел, что и она знает это, знает, что он боится. Томс повернулся и мрачно вышел из комнаты. У него была привычка рассказывать Ирен обо всем, что произошло за день.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 И о том, что он был у Джоксона, и видел, как там продали Бушея, того самого, которого он упустил у Таллирана и сына Напелмел. Сумс восхищался Буше вот то и всей этой школой. У него была привычка рассказывать Ире на своих делах, он не отступал от нее даже теперь. И подолгу говорил за обедом, точно потоком слов, надеялся заглушить боль в сердце.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 Солнц не мог этому поверить. «Как странно, когда тебя ненавидят». «Зачем такая крайность?» «А между тем, он сам ненавидит в бассейне этого пирата-проходимца, этого ночного бродягу». Солнц только так и представлял его себе. Притаялся где-нибудь или бродит с места на место». А ему, наверное, туго приходится. Молодой баркет-архитектор видел, как бассейн из весьма кислой фузеанонии выходил из староразведанного ресторанчика. И в те долгие часы, когда лежа без сна, он думал и думал, не находя выхода из этого тупика, разве только она вдруг образовывается, мысль о разводе по-настоящему ни разу не приходила ему в голову.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 Тимоти, от завтрака и до обеда, был полон народа. Среди многих новостей, таких разнообразных, интересных, миссис Септимус Смол сообщила, что Сомс и Ирен провели лето в городе. Дальнейшие интересные показания дало лицо более или менее постороннее. Скучилось так, что в конце сентября миссис Макэндер, большая приятельница Виннифри Дарти, проезжая на велосипеде по ричмонд парку в обществе молодого госта сслипарда увидела Ирен и и басюн, которые шли от рощицы заросшей папоротником по, по направлению к шининггай быть может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 потому что Флиппорт был завзят и остряк. Встреча с этими двумя в таком необычном месте оказалась прямо-таки глотком шампа. Время, как и весь Лондон, снисходительно к миссис Маккендер. Эта маленькая, но весьма примечательная женщина заслуживает внимания. Ее всевидящее око и острый язычок каким-то таинственным образом работали в помощь проведению.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 одну или в обществе какой-нибудь леди и двух джентльменов, искренне удивлялся и не осуждал ее. Миссис Маккендер считалась женщиной чрезвычайно осторожной. И сердца этих фасайтов раскрывались навстречу тому инстинкту, с помощью которого миссис Маккендер могла наслаждаться всем без малейшего ущерба для себя. Существовал взгляд, что такие женщины, как миссис Маккендер,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 к какому из сейчас же отойдут на второй план. И миссис Макэндор ненавидела ту неуловимую обостительность, в которой она не могла отказать и Рен. Ненавидела тем острее, чем больше это так называемое обаяние путало все ее расчеты. Однако миссис Макэндор говорила, что она не видит в этой женщине ничего особенного. у ней нет изюминки».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 Вени, Дунья. То что в тот же самый вечер вместе с обедала у Тимоти, куда она ездит, чтобы подбодрить старушек, как это у неё называлось. В таких случаях к обеду всегда приглашались одни и те же гости: Венсфилд Дарти с мужем, Френси, потому что Френси вращалась в артистических кругах, а не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 Если бы только Тимати согласился познакомиться с ней, говорили они, от такого знакомства ждали много хорошего. Она может, например, рассказать о последних похождениях Монте-Карло сына сэра Чарльза Фисто, или о том, кто была истинной героиней модного романа «Тайн Моуса Эдди», от которого все в ужасе всплескивали руками, или о шароварах последней новинке Парижа».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 Однако после такого разговора несколько недель подряд они просматривали газету, заслужившую их уважение своей сэссенебельностью, и интересовались курсом каких-нибудь «брайтовских рубилев» или маккинтош и «Компании». Иногда Миссис Смол и тетя Эстер не находили в биржевой хронике нужного названия акций,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 «Кто это вам посоветовал?» И выслушал все, удалялся, наводил справки в Сити и, может быть, даже покупал несколько акций этой компании. середине обеда точнее, как раз в ту самую минуту, когда Смизер подалась одно барашка, миссис Макэндер с беспечным видом огляделась по сторонам и сказала, «Как вы думаете, кого сегодня видела в ричманд «Ну, что не догадаетесь?» «Миссис Сомс и мистера Бассини. Они, вероятно, ездили осматривать дом». «Вы и Фреддарти» кашлянуло, остальные промолчали. Это было тем самым свидетельским показанием, которого все они бессознательно дожидали. «Надо отдать справедливость, миссис Маккендер». Она провела лето с теня друзьями в Швейцарии и на итальянских озерах и не знала еще о разрыве солнца с архитектором, поэтому она не могла предугадать, какое глубокое впечатление произведут ее слова. Легка покраснев и выпрямившись, она переводила на всех по очереди свои острые глазки, пытаясь проверить эффект, сделанного ее сообщения. Братья Херимены, худевшие по обе стороны от нее, Молча расправлялись с барашком, уткнувшись худыми голодными лицами, петлями в самой тарелке. Эти юноши Джайлс и Джесс были настолько похожи друг на друга и настолько неразвучны, что их прозвали два Двадромио. Они всегда молчали и были как будто всецело поглощены своим бездельем. Ведь полагалось, что они заняты зубрежкой перед какими-то серьезными экзаменами. Джайлс и Джесс? непокрытые головой, с книгами в руках, разгуливали в парке около дома в сопровождении фокстерьера и непрестанно курили, не обмениваясь мединым словом. Каждое утро, держась друг от друга на расстоянии пятидесяти ярдов, братья выезжали на Кэмденфилл, верхом на тощих клячах, потяжили на многих как они сами, и каждое утро часом позже, держась все на том же расстоянии, возвращались обратно.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 Выпрямилась и, дрожа от преисполнившего ее чувство собственного достоинства, сказала «Милая, мы не говорим на эту тему».